Крестовые походы. Любая армия, выступающая на войну под знаком креста, является армией крестоносцев, но есть множество разновидностей крестов, а, следовательно, и множество разновидностей крестовых походов. Тот, что имеет отношение к мордю крест атеистического крестового похода, весьма похожий на заглавную букву X, нанесенную красным цветом на черный фон и знаменующую собой отрицание Бога и всех богов, что крестоносцы почитают своей движущей силой. Также это форма дыбы, используемой при богопризывании. Хотя получила ли дыба свою форму в качестве отсылки к кресту, или же наоборот крест должен напоминать о дыбе, вопрос, о котором спорят даже сами крестоносцы.